Божества, покровители профессий и ремесел В более поздние времена количество божественных покровителей, которым поклонялись жители Поднебесной империи, неуклонно росло по мере того, как все сложнее и разнообразнее становилась человеческая деятельность. Божества, покровители, содействующие той или иной группе лиц, объединенных главным образом по профессиональному признаку, были в Китае чрезвычайно многочисленны. Своих патронов имели буквально все чиновники, врачеватели, музыканты, торговцы, ремесленники, крестьяне и даже нищие. Процесс обожествления того или иного покровителя был чрезвычайно прост. Всякий раз, когда та или иная группа людей нуждалась в божественном патроне, находился древний мудрец или герой, бессмертный даос или обычный человек, тем или иным образом прославившийся. Количество патронов сильно возрастало за счет огромных размеров страны и довольно сильной обособленности различных ее районов, во многом отличавшихся друг от друга. Это означало, что патроны одних и тех же групп людей могли быть разными в многочисленных провинциях Китая. Разумеется, некоторые из наиболее значительных и известных божеств патронов имели всекитайское распространение и одинаково почитались по всей стране. Как правило, этими патронами были наиболее известные личности, как легендарные, так и исторические.